и унесли его, чтобы предать земле и спасти его от поруганий врагом. Чем еще можно выразить любовь к мертвому безмолвному товарищу? Политрук Николай Фильченко оставил командование отрядом на Даниила Одинцова, пошел в тыл к Севастополю на пункт снабжения, чтобы ускорить доставку боепитания. Осветительные ракеты медленно и непрерывно опускались с неба,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 На краю города в одном общежитии строительных рабочих все еще жили какие-то мирные люди. Фильченко заметил женщину, вешающую белье возле входа в жилище, и двоих детей, мальчика и девочку, играющих во что-то на светлой земле. Фильченко посмотрел на часы. Был час ночи. Дети, должно быть, выспались днем, когда артиллерия на этом участке работала мало, а ночью жили и играли нормально. Летрук подошел к низкой каменной ограде, огораживающей двор общежитий. Пальчик лет рылся в ком землю, готовя маленькую могилу. Около него было уже небольшое кладбище. Четыре креста и щепок стояли в изголовье на могильных холмиков, а он рыл пятую могилу. — Ты теперь большую, Рой, — приказала ему сестра. Она была постарше брата лет 9 и и разумнее его. Я тебе говорю, большую нужно, братскую, у меня покойников много. Народ помирает, а ты одна рабочая сила, ты не успеешь рыть. И еще рой, еще побольше и поглубже, я тебе что говорю? Мальчик старался уважить сестру и быстро работал совком к земле. Фельченко тихо наблюдал эту игру детей в смерти. Сестра мальчика ушла домой и скоро вернулась обратно, она неслала теперь что-то. подоли своей юбчонки. Не готова еще? — спросила она у трудящегося брата. Тут копать твердо, — сказал брат. Эх, ты, грумын лоды, опорочила брата сестра и выложив что-то из подола на землю, взяла у мальчика совок и сама стала работать. Мальчик поглядел, что принесла сестра. Он поднял с земли мало похожее тулуищее человечка величиной вершка в 2, слепленное из глины. На земле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 Одинцов перестал работать. Комиссар говорил, что мы для него все, что мы для него Родина, и он тоже Родина для нас. Не буду я его в землю закапывать. Одинцов бросил саперную лопатку и сел в праздности. — Это неудобно. — Это совестно, — говорил Одинцову Цыбулько. — Надо же спрятать человека, а то его завтра огонь на куски растаскает. Потом мы его обратно выруем. Это прячем пока, до победы. Неудобно, Данил. Одинцов не хотел больше работать. Паршин и Цибулько отрыли неглубокое ложе, подножье насыпи, и положили там Поликарпова, лицом вверх. А зарывать его землю не стали. Они хотели, чтобы он был сейчас с ними, чтобы они могли посмотреть на него в свой трудный час. Мёртвую отбитую левую руку моряки поместили вдоль груди комиссара и положили поверх неё, как на оружие, правую руку. После того Одинцов приказал Паршину и Цибульке спать до рассвета. Красносельский, как выздоравливающий, спал уже сам по себе и всхрапывал во сне, дыша запахом сухих крымских трав. Паршина и Цибулька легли в уютную канаву у подошвы откоса, поросшую мягкой травой. Свернулись там по-детски и, согревшись собственным телом, сразу уснули. Одинцов остался бодрствовать один. Ночь шла в редкой артиллерийской перестрелке. Над городом сиял страшный, обнажающий свет врага. До утренней зари было еще далеко. утро снова будет бой. Одинцов ожидал его с желанием. Все равно...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 И тихие солнечные дни с облаками на небе. Будут города и деревни, люди будут опять простыми, и душа их станет полной. один Эдинцову представилась вдруг пустая душа в живом движущемся веке Этот мертвяк сначала убивает всех живущих, а потом теряет самого себя, потому что нет ему смысла для существования. И он не понимает, что это такое. Он пребывает в постоянном ожесточенном беспокойстве. Одинцов стоял один на откосе шоссе и глядел в вперед, в смутную сторону врага. Он, оперся на винтовку, поднял воротник шинели и думал и чувствовал все, что полагается пережить человеку за долгую жизнь, потому что не знал, долго ли коротко ему стало жить, и на всякий случай... Обдумывал все до конца. Потом воображение, замена человеческого счастья, заработало в сознании Одинцова, начало согревать его. Он видел, как он будет жить после войны. Он окончит музыкальную школу при филармонии, где учился до войны, и станет музыкантом. Он будет пианистом. Если сумеет, то и сам начнет сочинять новую музыку, в которой будет звучать потрясённое войной и смертью сердце человека, в которой будет изображено новое священное время жизни. Одинцов посмотрел на товарища. Спят Цебулька Паршин, спит Красносельский, раненый, в грудь насквозь. Навеки уснул комиссар. Плохо им спать на жёсткой земле, не для такого мира,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 В руковицах не косец, а сонный не боец. Одинцов лёг в канаву возле разоспавшегося, храпящего красносельского, приспособился к земле и уснул. Он не очень хотел спать, но раз надо было, он уснул. Рассвело. Николай Фильченко переложил своих бойцов поудобнее, чтобы у них не затекали во сне руки, ноги и туловище. Когда он их ворочил, Они бормотали ему ругательства, но он упрощал их. «Так удобней будет, голова, мать во сне увидишь!» Он сам сейчас бы хоть во сне поглядел бы на свою мать. Дорого бы дал, чтобы обнять ее еще раз исхудавшее тело и поцеловать ее плачущие глаза. наступила тишина. Далекие пушки неприятели и наших кораблей, и до того уже бившие редко, вовсе перестали работать. Светильники над Севастополем угасли. И стало столь тихо, что трудно было ушам. И фиченко расслышал плеск волн о мол в бухте. Но в этом безмолвии еще шла напряженная скорая работа мастеровых войны. Механиков, монтеров, слесарей, заправщиков, наладчиков, все, кто снабжает боевые машины, в работу. фиченко поглядел на товарища.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 — Ты чего? Ты боишься? — сердито спросил его в тот раз Фиченко. — Нет, товарищ политрук, я нипочем не боюсь, — ответил Цыбулько. — Это я почувствовал сейчас, что мать моя любит и вспоминает меня. Это она боится, что я тут помру. Мне ее жалко стало. — В своем колхозе, — рассказывал Цыбулько, — Он устраивал разные предметы и способы для облегчения жизни человечества. Там ветряная мельница накачивала воду из колодцев чан. Там на огородах Махчак Цибулько установил страшные чучела, действующие тем же ветру Эти чучела гудели, ревели, размахивали руками и головами, и от них не было житья. Не только хищным птицам, но и людям не было покоя. Наконец цибулька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 Благодарен и рад, что он родился, жить именно здесь, на этой земле, будто кто-то был волен поместить его для существования как сюда, так в другое место. Фельченко вспомнил, как они лежали рядом с Цыбулько четыре дня тому назад в известковой яме. На их подразделение шли три немецких танка. Цыбулько вслушался в ход машин и уловил слухом ритмичную работу дизельмоторов Николай, — сказал тогда Цыбулько. Слышишь, как дизеля туго и ровно дышат? Вот где сейчас мощность и компрессия. Василий Цубулько наслаждался, слушая мощную работу дизелей. Он понимал, что хоть фашисты едут на этих машинах убивать его, однако машина тут ни при чем, потому что их создали свободные гении мысли и труда, а не эти убийцы-тружеников, которые едут сейчас на машинах.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 Его доверчивые глаза, вглядывающиеся в мир с удивлением и добрым чувством, сейчас были закрыты. Темные волосы под бескозыркой слиплись от старого дневного пота, и похудевшее лицо уже не выражало счастливой юности. Щеки его ввалились и уста сомкнулись в постоянном напряжении. Он каждый день стоял против смерти, отстраняя ее от своего народа. «Живи, Вася!»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 из той дружбы, в которой каждое человеческое сердце соединяется с другим сердцем, чтобы общей большой силой сохранить себя и каждого от смерти, чтобы занять силу лучшего товарища, если дрогнет чья-либо одинокая душа перед своей смертной участью. Фильченко догадывался, почему Красносельский не нуждался в такой дружбе. Он был привязан к жизни другую силою. Не менее мощный, его хранила любовь к своей невесте, далекой отсюда девушки на Урале. Странному тихому существу, питавшему сердце моряка мужеством и спокойствием. Фитченко давно заметил еще до войны, что Красносельский, бывая на берегу, никогда не гулял в Севастополе с девушками. Малый редко пил вино, не предавался азарству молодости, не потому что не способен был на это, а потому что...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 Видимо, потому что хотел своим воинским подвигом приблизить время победы, чтобы начать затем совершение другого подвига – любви и мирной жизни. Красносельский был человеком большого роста. Руки его были работоспособные и велики, туловище развитое и обладало видимой физической мощью. Он должен был свирепствовать в жизнь он был кроток и терпелив.